Глава 7. На обратном пути меня трясло, дрожь не прекращалась. Я с трудом различала дорогу, не могла справиться с собой и сконцентрироваться. Я остановилась на обочине, чтобы успокоиться, совладать с тем, что поднималось на поверхность. Четыре дня я боролась с этими воспоминаниями. Они вдруг ожили после внезапного объявления Маши о своем отъезде. Завладели мной, накрыли лавиной, и я никак не могла их прогнать. Это было как неожиданная тяжелая пощечина. От нее столбенеешь, щеку долго саднит, и даже когда проходит боль, неизгладимый след остается. До сих пор у меня получалось управлять ими, не подпускать слишком близко. Они принадлежали кому-то другому, уж точно не мне. Это были воспоминания восьмилетней девочки, которую я похоронила, упрятала как можно глубже. Я больше не хотела слышать ее голос. Он причинял мне слишком острую боль, разрывал в клочья сердце, кожу, тело. Эта восьмилетняя девочка хотела думать, что она такая же, как все. Она часто мечтала об этом и придумывала разные истории. Это были вовсе не волшебные сказки. Так много она не просила. Ей просто хотелось иметь счастливую маму, неизменно добрую, которая бы всегда помнила о ней, не бросала одну в темноте, причесывала ее и пекла ей печенье, как матери ее школьных подружек. Часто по вечерам после продленки, она видела этих красивых женщин, приходивших за своими детьми. Иногда они запаздывали, и тогда бежали бегом, улыбались, извинялись и осыпали своих детей поцелуями. Конечно, они бывали раздраженными или усталыми, но в их глазах всегда светилась любовь. Девочка наблюдала за ними. Забившись в угол, временами ей хотелось, чтобы они забрали ее, хотелось оказаться в их доме, где должно быть тепло, но она тут же говорила себе «нет, пусть за ней придет ее мама», которую девочка очень любила. Она знала только эту маму и считала, что у нее только одна мама, и о ней надо заботиться. Дело в том, что ее мама не была похожа на мам ее подружек. Когда ее мама наконец-то приходила за ней, было уже совсем поздно. Девочка ждала на улице вместе с учительницей, которая возмущалась и говорила, что если такое повторится, она вызовет полицию. Мама приходила с криком и тянула девочку за собой, чтобы та шла побыстрее, и при этом осыпала ругательствами весь белый свет. Мама была такая, она могла громко смеяться, а потом часами рыдать, и она орала на дочку, даже когда та ничего плохого не делала. Впрочем, девочка всегда вела себя хорошо, так как боялась шуметь или кого-нибудь побеспокоить, особенно если мама слишком много выпила или когда девочка оставалась дома одна на всю ночь. Она тогда свертывалась клубочком под одеялом, стараясь спрятаться, чтобы было не так страшно. Но страх не уходил, и даже воображаемые друзья, которых она себе придумывала, не могли утешить ее. Иногда мама появлялась дома с каким-нибудь мужчиной. Они всегда были разными, и запирала девочку на ключ у нее в комнате со словами «Сиди тихо, иначе получишь». Тогда девочка затыкала уши, чтобы не слышать странные крики и шум. Однажды к девочке и ее маме пришли люди, которые задавали вопросы. Одна из женщин захотела поиграть с ней. Она показалась девочке доброй, у нее был ласковый голос, и она хотела выяснить, как мама заботится о девочке. Но мама запретила ей разговаривать с этой женщиной. Она, как всегда, оттащила ее в сторону и рявкнула. «Заткнись, они плохие, они хотят, чтобы ты оставила меня совсем одну». Девочка очень испугалась, она плакала, беззвучно, как всегда. Люди стали наведываться чаще и чаще. Мама перестала на них кричать. Она хмуро выслушивала их и больше не обращала внимания на девочку, когда женщина задавала ей вопросы. Но девочка хорошо помнила мамины слова. Она не хотела уходить, а хотела остаться с мамой, поэтому она молчала, зажмуривалась и затыкала уши. Через какое-то время мама приготовила девочке маленькую сумку с вещами и сообщила, что они отправляются в путешествие. Девочка не поверила своим ушам. Она была счастлива. Они поедут с мамой и будут все время вдвоем станут веселиться, а противных мужчин и людей, которые хотят причинить им зло, больше не будет. В автобусе, который вез их в путешествии, девочка улыбалась. Они вышли на остановке, потом шли по незнакомым девочке улицам. Наконец, они вошли в большой дом. Девочка услышала вдалеке детские крики и забеспокоилась, куда она попала. А потом появились люди которые приходили к ним домой. Она посмотрела на маму, а та отворачивалась от нее. Девочка тянула маму за руку, дергала за нее, но ничего не могла добиться. Мама не отвечала. Тут девочке сделалось очень страшно. Люди отвели их в комнату с большим окном, выходящим в коридор. Стены там были выкрашены в зеленый цвет, который сразу не понравился девочке. В комнате стояли диваны, кресла, стеллажи с книгами и коробки с игрушками. Она прижалась к маме. Она слушала, как мама говорит, что отправляется в путешествие и не может взять с собой девочку, и потому оставляет ее им, ведь они этого хотели. Пусть скажут судье, что ей больше не нужен этот ребенок, и она не намерена им заниматься. У нее есть дела поинтереснее. Надоели ей все эти заморочки. Мама встала, девочка вцепилась в нее еще крепче. Мама велела, отпусти меня, отстань, я ухожу. Мама была сильнее, так что она высвободилась, открыла дверь комнаты с зелеными стенами и ушла, не обернувшись. Девочка принялась кричать. Раньше она и не знала, что умеет так кричать. Она так громко звала маму, что у нее заболело горло а голова едва не лопнула от воплей и рыданий. Кто-то из тех, кто был в комнате, поднял ее, прижал к груди, чтобы успокоить. Девочка отбивалась изо всех сил. Она молотила ногами, кулаками, кусалась, царапалась. Они должны ее отпустить, чтобы она побежала за мамой. Мама не хотела, чтобы их разлучали. Она придет и заберет ее. Девочка рыдала и билась несколько часов а потом свалилась на пол, вся в слезах и соплях. Тогда люди подняли девочку и повели показывать ее комнату и знакомить с другими девочками, вместе с которыми она будет там жить. Девочке было наплевать. Она для себя решила, что мама скоро, очень скоро опять будет здесь, что это какая-то ошибка. Она села на кровать. Ей сказали, что это теперь ее кровать и отказывалась разговаривать с девочками. Это не были ее школьные подружки, а новые ей были не нужны. Девочку заставили умыться и надеть чужие вещи. Она услышала, как взрослые, открыв сумку, которую оставила мама, говорят, «Все это надо выбросить». Долгие недели девочка ждала маминого возвращения, часами простаивая у окна, чтобы не пропустить ее. Она знала, что другие встречаются с родными в комнате с зелеными стенами. Вот и она в один прекрасный день увидит свою маму в комнате с зелеными стенами. Но ее мама так и не появилась в комнате с зелеными стенами. Милая дама, которая бывала у них дома до того, как мама ушла, встретившись с ней, сказала, «Эрмина, перестань ждать. Если она придет, тебя позовут». Так девочка стала Эрминой. Мама никогда не называла меня по имени, а я никогда не переставала ее ждать. Я искала ее, покинув приют, как только мне исполнилось 18. Но она исчезла, растворилась, улетучилась, как будто ее никогда не существовало. И, напротив, та девочка так никогда и не исчезла. Она по-прежнему пряталась где-то в глубине моей души. Подросток, а потом женщина, в которую я превратилась, заключили с девочкой соглашение, что та будет молчать. Машин отъезд доказал, что она не замолчит никогда. Будет вечно напоминать мне, что моя мать ушла и оставила меня одну, без нее. Но с тех пор я выросла, у меня были и другие разочарования. Я получала новые удары, но, вопреки всему, сумела выпутаться. Маша не была моей мамой, и Маша сказала, что любит меня. Моя мать никогда мне этого не говорила, даже в ответ. Вот почему я больше никогда этих слов не произносила. В моих устах они могли быть обращены только к детям. После молчания матери ни один взрослый человек, даже если он говорил мне это, не услышал от меня, Я тебя люблю. Я боялась вымолвить эти слова и не получить ответа. И Самюэль ни разу их от меня не добился. Я пользовалась всякими уловками, и он в конце концов смирился. Машина, я тебя люблю, было моим самым драгоценным сокровищем. И Маша не бросила меня в неизвестном месте с чужими людьми, которые пытались заставить меня заговорить. Нет. Маша оставила меня в своем доме и назвала его «моим домом». Слова «я тебя люблю» и «ты у себя дома» немного успокоили восьмилетнюю девочку. Она теперь кричала чуть менее громко. Впервые я наблюдала, как она едва ли не просияла. Я слышала, как она умоляет меня поверить в эти слова ради нас обеих. «Ради нее и ради себя я это сделаю. Я распрямлю спину ради нас двоих. Я выстою». Я снова включила зажигание в машине Джо и поехала к даче.